Глава 14. О горьких чувствах и яде в сердце. «Ну, расскажите, как вы тут без меня время проводили? Весело было?» Они ужинали втроём. Кейден сидел во главе стола, Юна — по правую руку, Рик — слева, напротив неё. Рик время от времени отрывал взгляд от своей тарелки, смотрел на Юну и улыбался — Кейден поймал себя на том, что задумчиво разглядывает нож, которым режет мясо. "Госпожа Бриония шила мне платье", ответила Юна, опустив глаза. "Вижу", сказал Кейден. "Оно тебе очень к лицу". "Юна красавица", кивнул Рик. Он снова улыбнулся ей, и она улыбнулась ему в ответ. "Как мило". "Мы гуляли", продолжил рассказывать брат. Ходили в оранжерею, потом выбрались в город, почти весь день там провели. Ну, а к вечеру и ты вернулся. Кстати, как поездка, успешно? Да. Кейден не был настроен рассказывать подробности. Подписали договор? В нашу пользу. Естественно. Я в тебе не сомневался. Кейден стиснул зубы. Да, брат, я тоже раньше в тебе не сомневался. «Как же он дошёл до жизни такой!» Юна в основном молчала, вяло ковырялась в своей тарелке, коротко отвечала на вопросы, когда он обращался к ней, и тут же снова замолкала, только смотрела как-то тревожно и время от времени прикусывала губу. Кейден не мог понять, что с ней происходит, Эмоции в её глазах были слишком противоречивые, а лезть к ней в голову и настраивать против себя ещё сильнее он не спешил, надеясь пока обойтись без крайних мер. Одно ему было очевидно — улыбалась Юна только Редрику. «Дорогая, понравился тебе город?» «Да». Снова этот тревожный напряжённый взгляд. «Очень красивый». «Где вы гуляли?» Но она чуть вздрогнула. «Я не знаю, как объяснить. Рик, может, ты?» Крошечная улыбка в этот раз тоже предназначенная вовсе не ему. Кейден на секунду прикрыл глаза. «Надо держать себя в руках. Надо успокоиться, надо сохранять трезвый рассудок. Надо, наконец, выяснить, что происходит между юной и братом». Он уже заглядывал в мысли Рика но глубоко не полез, так скользнул по поверхности. Там было то же, что и всегда. Преданность, верность, братская любовь. Но было и что-то ещё, что-то новое, ранее Рику несвойственное. Кейден не мог дать название этому новому чувству, обнаруженному у брата в голове. Чтобы разгадать его, пришлось бы сунуться глубоко и грубо, а такое вторжение Рик точно бы заметил. И Кейден не хотел спешить. «Пока». «Ну что там рассказывать? Мы просто гуляли. Я показал Юне наши красивые улицы и площади». Редрик вдруг подмигнул ей. «Ничего интересного для тебя. А вот ей всё было в новинку, так что прогулка, кажется, удалась. Да, красавица?» «Да», — повторил следом за ним Кейден, сжимая руку в кулак, — В глазах Юны в очередной раз отразилось волнение, как будто она пыталась понять, что у него на уме, и не могла, и оттого сильно нервничала. Она снова прикусила губу, потом перевела взгляд на Рика, и беспокойное, недоверчивое выражение на её лице сменила тёплая улыбка. «Да, мы хорошо погуляли, Редрик, спасибо». Пару секунд они переглядывались друг с другом, словно сообщники, разделяющие известную только им тайну. Кейден шумно выдохнул. Совсем недавно он целовал Юну. Там, у ворот, на глазах у братца. Кейден был тогда зол и груб, однако она ответила на поцелуй, ему не померещилось. И хоть тут же принялась хмуриться, он всё-таки успокоился на время, поверив, что ситуация под контролем что даже если его брат действительно испытывает к Юне преступные чувства, сама она не отвечает на них взаимностью. Доверчивый дурачок. Вдруг вспомнилась их первая встреча в лесной хижине. В тот момент, когда Юна ему улыбнулась, Кейден пропал навсегда. Он потерял голову из-за её улыбки, из-за её ямочек на щёчках, из-за света в её глазах. Он пошёл бы на любые безумства, любые жертвы, лишь бы она улыбалась. Кейден и не подозревал тогда, что однажды будет мысленно кричать от боли при виде её улыбки. Ведь Юна больше не улыбалась ему. Теперь она улыбалась другому мужчине, тому, кто был хорош собой, кто умел располагать к себе людей и всегда нравился женщинам, его собственному брату. О чём он только думал, когда просил Рика присмотреть за юной и развлечь её. Предполагается, что любовь — это светлое чувство, которое приносит счастье. Рифмоплёты пишут о любви стихи. Художники марают любовными сюжетами свои полотна. Сочинители придумывают лживые истории, в конце которых двое влюблённых всегда неизменно счастливы. Предполагается, что любовь — это дар свыше. Почему никто и никогда не предупреждает, что любовь — это яд? Что любовь — это злоба, отчаяние, бессилие и мучительная больная ревность? Почему никто не рассказывает, что этот сомнительный дар медленно разрушает влюблённого идиота? За столом снова установилось молчание. Все трое жевали без аппетита и избегали смотреть друг другу в глаза. Только Редрик время от времени бросал взгляды на Юну. Наконец, тишина стала невыносимой. «Что это у тебя за статуэтка?» Не выдержав, заговорил Кейден, кивнул на фарфоровую безделушку, стоящую перед её тарелкой. Юна поспешно взяла куколку в руки, как будто испугалась, что он отберёт — «Это просто так!» В её голосе снова была тревога. «Рик подарил, то есть я сама попросила, и он купил мне. Ты же не против?» «Как любезно с твоей стороны, брат!» Кейден проигнорировал её вопрос и мрачно уставился на Рика. «Ты проявляешь столько заботы о моей возлюбленной!» Юна покраснела. Явно была не готова, что он её так назовёт. Редрик стиснул рукой вилку и одарил Кейдена мрачным взглядом в ответ. «Ты же знаешь, мой король. Я счастлив служить». Король хмыкнул и тут же перевёл взгляд на Юну. «Так, значит, тебе понравилось проводить время с Риком?» Небрежно спросил он. «Он и сам тебе нравится. Ты бы хотела гулять с ним чаще, пока я занят». Яд отравлял его сердце. Ядом был пропитан каждый кусок пищи, даже воздух в комнате был ядовит. «Ты говоришь со мной так, словно в чём-то подозреваешь», — тихо сказала Юна. «Ты отвечаешь так, словно хочешь избежать ответа». Кейден смотрел на неё в упор. «Я просто не понимаю, почему ты спрашиваешь», — нахмурилась она. «Потому что я имею право знать», — — рявкнул Кейден. Он с размаху треснул кулаком по столу, и тарелка подпрыгнула, а пустой бокал упал на бок и разбился. Юна заметно побледнела. Ему стало тошно. но Он не хотел её пугать. «Если у тебя плохое настроение, сорви его на мне!» — взорвался Редрик. «Её не смей трогать!» «Выйди!» — процедил Кейден сквозь зубы. «Юну нельзя с тобой оставлять!» Рик, кажется, вообразил себя бессмертным. «Ты... ты просто опасен!» Кейден дёрнулся, и бокал, стоящий рядом с его тарелкой, рассыпался осколками, осел на белоснежную скатерть мелкой стеклянной крошкой. Юна вскрикнула от неожиданности, а Рик поджал губы. «Я неясно выразился!» Кейден в упор смотрел на брата. «Сумасшедший!» — пробормотал Рик. И в ту же секунду стул под ним разлетелся в щепки. Брат упал на пол и застонал, кажется, ударился. «Да что же ты делаешь?» — вскрикнула Юна. Она выскочила из-за стола и бросилась к страдальцу. «Ах, какая трогательная забота!» Брат тем временем поднялся на ноги, демонстративно отряхнулся, Юна приблизилась к нему, окинула очередным взволнованным взглядом. «Ты в порядке?» — тихо спросила она. «Рик, тебе лучше уйти, я боюсь за тебя». Кейден машинально ухватился за край стола. Сжал кулак так сильно, что костяшки пальцев побелели, а руку свело от боли. Но это была желанная боль, которая отвлекала от боли в сердце. Рик вымученно улыбнулся. «Юна, милая, разве я могу уйти? Ведь ты... Обо мне не волнуйся. Невозможно не волноваться, когда...» Пламя свечей, в стоящих на столах подсвечниках, в одно мгновение разгорелось и взвилось к потолку. И погасло. Комната, которую освещали теперь только свечи на камине, погрузилась в полумрак. «Я сказал, пошёл вон», — проговорил Кейден из последних сил, сдерживая рвущуюся наружу ярость. Редрик с вызовом посмотрел на него. «Ладно, но если ты обидишь Юну...» Он шумно втянул носом воздух. «Если ты её обидишь, я...» Не договорив, братец развернулся и помчался к выходу. Через несколько секунд с грохотом захлопнулись двери, ведущие в королевские покои. Юна вздрогнула, который раз за сегодня. Низко опустила голову и застыла на месте. «Вернись за стол», — попросил Кейден, стараясь взять себя в руки. «Ты толком не поела!» А она даже ухом не повела, продолжала стоять, не шелохнувшись. «Вернись!» Повторил он, добавив громкости и убедительности голосу. Теперь, когда брат скрылся за дверью, Кейден мог найти в себе силы разговаривать спокойно. Ну, почти спокойно. Юна что-то ответила, но он не расслышал ни слова. Кейден встал, подошёл к ней, наклонился и подхватил на руки. Она не сопротивлялась, так что он усадил её за стол и сел рядом на своё место. Юна, наконец, подняла голову и взглянула в упор. В глазах её была злость. «Поешь!» — снова проговорил Кейден. «Ненавижу тебя!» — ответила она, не отводя глаз. «За что ты с ним так, чудовище?» Он скрипнул зубами, сжал руку в кулак, который раз за сегодня. Очередной бокал на столе раскрошился на осколке, покрыл белоснежную скатерть мелким стеклом. «Ты что-то сказала, дорогая?» Юна с шумом отодвинула стул, вскочила на ноги и бросилась вон из столовой. «Ладно». Кейден тоже поднялся и пошёл за ней.